Тереза тоже расцвела и внешне, и внутренне, полностью готовая к узам брака. Об этом, не сговариваясь, думали они оба, и у себя дома, и в Тирене, куда семьи по-прежнему приезжали. Увы, но юношеским мечтам не суждено было осуществиться. Однажды растревоженная Тереза выбежала из дома, в ее голове вертелись ужасные слова отца, случайно подслушанные у его кабинета.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 Тереза размышляла, могла ли она остановить Ферби или переубедить его сбежать, скрыться. Но ну, что гадать, прошлого не вернуть. Единственное, во что она верила это в силу своей любви. В ночь Ферби отправился в дальний путь, стащив у отца мешочек с золотыми монетами, он пришпорил чёрную как ночь лошадь.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 Срывает мачту ветер встречный, ревя от воя, не тоски, Поверенный в делах сердечных до самой гробовой доски. И вот уже изнеможденный, без курса, без надежд и крыл Корабль мой на дно морское стремится из последних сил. Стихают волны, гаснут звезды, любовь покоится на дне.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 Это осталось прошлым, настолько далёким, что из настоящего уже не были видны его отдельные детали, а вся картинка минувшего покрылась кракелюрами и паутиной, а настоящее было здесь и сейчас, перед трезой в низине раскинулось поднебесье, яркое, блестящее, полное огни и жизни. Но такое чужое. Правда, во время своего правления глава департамента кое-что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 Когда её взгляд остановился на одной из них, это была точная копия того самого ключа, что висел у Фэрви на шее, бронзовый, выпуклый, с резной рукояткой и выгравированными буквами F и T в середине. Ключ от их тайны. Второго такого ключа в мире нет. Найти художника сего шедевра не составило труда, и ей оказалась мадам Фи-Фи. В этот же день Тереза без приглашения явилась в бридж-клуб и прямиком направилась к столу, где Фи-Фи с подругами доигрывала партию в карты. Скрестив руки, Тереза встала у стола, ей тут же уступила свое место старая леди, предложив сыграть. После раздачи карт Тереза с поддельной улыбкой заговорила с Фи-Фи.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 Арманд Забенет так усердно разбрызганный Терезой по поднебесью сыграл против неё. Но кое-что Фифи вспомнила, но только с целью устроить судьбу своей названой внучки Машеньки. Так, в обмен на информацию о ключе Фифи, настояла, чтобы Машеньки подыскали мужа, и желательно в самом Париже. От последней просьбы Терезу прямо перекосило. А ключ с гравировкой F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 Предположение историков. После разговора с мадам Фифи Тереза достала книгу судеб. Жаль, что в ней не прочтешь прошлого, но можно незаметно подкорректировать будущее. Убедившись, что все соответствует Божьему плану, правительница внесла свои правки. Москвичка Маша станет женой французского пекаря и любителя латиноамериканских пекарей.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 Фрея, одержимая найти мужа, случайно унюхала музу-разлучницу на вечеринке. От этой встречи асгардская красавица пришла в ярость. Она никак не ожидала, что Лила выкарабкается из колодца с гадюками. Облачившаяся в лохмотье, Фрея следовала за Лилой по пятам, до тех пор, пока не выдался удобный случай уничтожить музу-разлучницу.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 Голова департамента, скрестив руки на груди, сжала тонкие губы, а под ряблой, постаревшей на целую вечность щеке потекла слеза.